Красные кони бешеным галопом скакали по низжатым полям, сплошь изрытым воронками разрывов снарядов и оглушительный топот от огненных коней с длинными развивающимися на ветру гривами черного дыма сливался с тяжким гулом канонады и натужным ревом самолетных моторов. Клочьями висела на глубоко вбитых в грунт, но уже покосившихся кольях рваная колючая проволока заграждений. Бугрилась и жутко вздрагивала земля. А он, прижимаясь к ней всей груди, упрямо полз и полз вперед, не обращая внимания на короткий посвист пуль над головой, полз, одержимый только одним желанием – скорее довести горестную весть до родного товарища Сталина. Рванулись вдруг в сторону горячие огненно-красные кони, храпя и роняя с противно звенящих раскленных удил желтоватую пену. Заметнулись красно-черные кусты разрывающихся снарядов, Натужно завыли немецкие самолеты, переходя в пике и поливая свинцом землю. А конная лава вдруг повернула и понеслась прямо на него. Все ближе и ближе, плотоядно оскаленные морды лошадей, покрытые пеной, все громче топот копыт, все нестерпимее жар, идущий от подобных кошмаров садников. Он быстро вскочил, лихорадочно осматриваясь, ища глазами, где бы укрыться от конницы, и неожиданно увидел показавшуюся странно знакомую речку, покрытую тонким полупрозрачным льдом, под которым густо синела вода. Быстрая, не застывшая льдом на глубине, кажущаяся черной над равнодушными бездомными умутами. Туда. Но лед предательски тонок, а у него нет ни шеста, ни слеги. По крутым берегам трочали из грязного снега Тонкие прутики краснотала, а над ними свечами упирались в низкое серое небо прямые березы с редкими черными отметинами на стволах. Разве поможет прутик на льду? Разве сломить ему такую березу? А его ждут, на него надеются, ему верят. Сам товарищ Сталин ждет, верит и надеется. Захрустел под его ногами тонкий лед, и босые ступни... Словно ожгло холодом, А сзади подгоняет нестерпимый жар И грозный тяжкий топот огненных коней. Лица всадников никак не разглядеть, Не уловить выражения глаз, Только тяжкий топот копыт, гул и жар. Скорее, скорее на другой берег, Там спасение, там встретят свои, Помогут, защитят, Примут принесенную им горькую весть, и отправят дальше, в Москву, в Кремль, туда, где, не смакая глаз, ждет его товарищ Сталин. Какой же крутой берег берега речки обрыв! Как тяжело по нему взбираться наверх, словно железными убручами перехватывает дыхание, и ужасно кружится голова. Но он знает, что взберется и обязательно дойдет. Огненные кони с Маху на полевом галопе влетели на лед, И тут сразу треснул под ними, а темная вода над улмутами тут же превратилась в облако белого пара. Но не ласкового и теплого, как в бане, согревающего усталое тело, а злого и жгучего, готового задушить, охватить со всех сторон и как бы шутя и играя растопить, заставить осесть и пролиться лужицу на землю, насквозь пропитанную своей и чужой кровью. А молочно-белый горячий злой туман, сделав свое поганое дело, унесется дальше с буйным ветром, который лихо погонит его, хохочая и зывая, заплетая как девичью косу между стволов деревьев, сдирая им как грубым наждаком кору и оставляя после себя выжженный черный лес. Почему вдруг ноги отказываются слушаться? Какая неведомая сила удерживает его, не дает сдвинуться с места и бежать. Бежать как можно дальше от страшного удушающего облака пара, в котором смутными розоватыми пятнами уже проглядывают груди разгоряченных бегом огненных коней, успевших преодолеть водную преграду и перебравшихся через реку. Неумолимо наползает удушливый белый пар, трещат волосы на непокрытой голове, легкие, словно забитые песком и нестерпимо щиплет глаза, но нет сил стронуться с места, стать легче ветра, подняться на нем как на крыльях и улететь прочь, нет возможности твердой рукой схватить подоссы какого-нибудь горячего коня, вспрыгнуть в седло и, прикрывая ладонью от разметавшейся на ветру жгучими языками гривы, ускакать в широкие перепаханные взрывами и танковыми траками поля, потеряться в них, став маленькой точкой на горизонте, исчезающей на фоне задымленного неба. Все ближе и ближе тяжелый смертельный топот, как молотами по наковальням бьют алмазно-твердые копыта, высекая искры из камней, отбрасывая назад комья выворочной земли. И вот уже красно-рыжие кони вихрем вырвались из облака пара и неудержимо несутся прямо на него, такого маленького и жалкого против лавины раскаленных стальных мышц, алмазных копыт, железных сердец моторов, не знающих жалости и усталости, не ведающих любви, сострадания, милосердия и прощения. Могучая, как паровоз ФД грудь огненной лошади, Ударила его и сбила на наземь, отбросив далеко в сторону под копыта других коней, несущихся во весь опор к неизвестной цели. На секунду мелькнула над ним круглое раскаленное брюхо и начали бить по груди и голове копыта, сравнивая с пропитанной кровью землей, вышибая из ослабевшего тела едва держащийся в нем дух, размазывая плоть между корней камней лишаевы мха. «А-а-а-а!» – дико закричал Семен Слобода и... Пришел в себя. Он лежал на узкой больничной кровати, пристегнутой к ней широкими ремнями из брезента, укрытой грубым солдатским одеялом, одетый в линялую синюю больничную куртку и застиранные бязевые подштанники. Около кровати стояли какие-то незнакомые люди в белых халатах. У некоторых под халатами виднелись военные гимнастерки. Значит, он дошел. Добрался. Он у своих и товарищ Сталин непременно все узнает? Губы стоявших около постели шевелились. Они о чем-то говорили, но слов Семен понять никак не мог. Мешал непрекращающийся гул в голове, как будто он все еще находился там, в страшном черном лесу, где ползло облако удушливого белого пара. Скакали горячие огненные кони, И с жутким воем пикировали самолеты. Странно видеть шевеление губ и ничего не слышать, что люди отделены от тебя стеклянной стенкой. А на душе наступило успокоение. Он дошел, он у своих, и слабо улыбнулся, слабо раздвинув спекшиеся от жара потрескавшиеся губы. Пришел в себя, заметил один из военных и обернулся к врачу. С ним теперь можно говорить. Он слова понимает или нет? «Видите ли...» Отведя военного немного в сторону, тихо ответил доктор. «Случай чрезвычайно тяжелый. Сильнейшее истощение нервной системы плюс длительное голодание. Нам, конечно, известны все подробности жизни больного до того, как его передали на излечение. Но надо еще несколько месяцев, чтобы хоть как-то поставить его на ноги». «Я спрашиваю...» «Можно ли с ним говорить?» – нетерпеливо перебил врача военный, как застоявшаяся кобыла, притопывая тесным сапогом. «Почему на койке ремни? Он что, буйный? Поэтому вы его привязали?» «Нет, но в состоянии беспамятства больной может причинить себе вред». Стараясь не обращать внимания на резкий тон собеседника, доктор засунул руки в карманы халата. У него случаются моменты просветления, возвращения памяти. К счастью, теперь все чаще, но ненадолго. Я же вам говорю, надо несколько месяцев, пока не наступит значительного улучшения. А когда это военный наморщил лоб, вспоминаю, ну, просветляется у больного в голове, он чего-нибудь вам рассказывает? И впился глазами в лицо врача. И если да, то о чем? Что говорит? Как правило, наступает слабость а мы используем учащающиеся моменты восстановления, чтобы как следует накормить больного. Вы так и не сказали, что от него хотите. Нам надо его очень срочно забрать, как отрубил военный. Его переведут в другую, закрытую клинику. Приготовьте все необходимые документы. Машина ждет внизу. Я дам сестру для сопровождения, озабоченно предложил врач. Такого поворота он не ожидал. «Не беспокойтесь, здесь недалеко. Распорядитесь, чтобы больного одели и вывели к машине». Бросив недоверчиво испытывающий взгляд на столпившихся вокруг постели больного военных в накинутых поверх формы белых халатах, доктор вышел из палаты. На душе у него стало тоскливо и муторно. Но как ему, медику, спорить с людьми, облеченными немалой властью? И если вдруг начнешь им рассказывать о том, «Что?» – бормочет в бреду потерявший разум человек. Начнешь пересказывать, какие вопросы он задает, когда приходит в себя, не навредишь ли ему? И что может он, пожилой и больной психиатр, обремененный семьей и заботами? Что? Санитары ловко одели казавшегося совершенно безразличным к происходящему слободу, поставили его на ноги и, поддерживая с двух сторон, вывели в коридор. Один из военных, внимательно наблюдавший за процессом одевания, вышел следом за ними. Вот. Вернувшийся врач подал старшему из военных конверт с бумагами. Здесь выписка из истории болезни. Анамнез. Ладно. Взяв конверт, военный небрежно сунул его в карман темно-синих щегальских галифе. Разберемся. Доктор подошел к окну, прислонился лбом к стеклу и поглядел вниз во двор. Солнечно тихо, резные тени от листьев старых кленов лежали на дорожках больничного сада и на плитках двора. Промелькнул кто-то в белом халате и исчез за углом здания. Прямо под окнами стояла темная легковая машина. Около нее прохаживался человек в форме, то и дело, поглядывая на часы. Куда они так торопятся с больным на руках? Санитары вывели слабоду военный предупредительно открыл дверцу и помог тому забраться внутрь, устроиться на заднем сиденье. Хлопнула дверца, ушли санитары, быстро сбежали по ступенькам больничного крыльца другие военные, уселись в машину, и она выкатилась за ворота, оставив за собой сизое облачко выхлопных газов, но и оно быстро растаяло. «Спасибо, Господь!» Отходя от окна, украдкой по старомодному перекрестился психиатр. Пожалуй, о сегодняшнем случае не стоит рассказывать даже дома. Жена впечатлительна, и самое главное, бывает не в меру разговорчива, особенно когда ей удается выкроить время, чтобы волю посудачить с соседками. Детям тем более не нужно знать про такие вещи. Вырастут, сами во всем разберутся. А ему их еще долго предстоит кормить, учить, ставить на ноги. В машине Семен молча и тихо улыбался в ответ на какие-то свои потаенные мысли. Сидевшие по обеим сторонам от него военные сначала поглядывавшие на него с опасливой настороженностью, постепенно обмякли и немного успокоились. Вскоре автомобиль вкатил в глухой двор, закрылись за ним ворота. Сопровождающие ввели одетого в больничную слободу, хлопнула дверь, пропуская их в тускло освещенный коридор. Запутанные переходы, узкие окна с пыльными стеклами, сбитые ступени лестницы ведущие вниз и снова дверь в узкую комнату без окон. Находившиеся в ней двое сосредоточенно мрачных мужчин в форме приказали Семену немедленно раздеться, но тот только не поднимающий глядел на них и продолжал улыбаться, загадочно и потусторонне. Тогда они сами сноровисто стянулись со слабой одежду, небрежно свалив ее в углу, и, толкая голову Семеном в спину, повели к лестнице, спускавшейся в холодный толстостенный подвал военной коллегии Верховного суда, над которым много лет спустя поставят памятник московскому первопечатнику Ивану Федорову. Скульптор изобразил его рассматривающим книгу со склоненной головой, и тем, кто знает, что делалось раньше глубоко внизу под основанием памятника, кажется, что великий москвитянин, сам живший в кровавое и смутное время, печально склонил голову в память безвинных жертв, отдавая им свой вечный и последний поклон. Слабона шел спокойно, не прикрывая руками срамных мест и тяжело шлепая босыми ступнями по каменным ступенькам. Поеживаясь от подвального холода, он покорно встал у глухой стены, покрытой щербинами и выбоинами, оказавшись на краю маленькой шринги из шестерых таких же голых, разновозрастных мужчин. Они только покосили глазами на своего нового товарища по несчастью, но ни один не проронил ни слова, храня мрачное молчание. И вдруг Семену показалось, что он снова на берегу знакомой реки, в изувеченном паром и огненной коннице лесу. Унеслись вдаль страшные раскрылые лошади, уполз белый душный пар и выглянуло яркое солнце, пронизав косыми золотыми лучами низкие рваные облака а на пригорок над излученной речушкой вымахал на роси стройный всадник в островерхом шлеме со звездой и поднял кубам сияющую медь и трубу. Понеслись над замерзшими от более обожженными деревьями звуки, призывая павших встать и вновь взять в руки оружие, занять свое место в пределшем строю. Вылетели на пригорок следом за трубачом еще три всадника с пиками, украшенными трепетавшими у острия маленькими красными флажками, а средний развернул и подставил порывом ветра сразу захлопавшее тяжелое алое полотнище сшитым злотом, серпом и молотом в обрамлении спелых колоссев. Повинуясь дыханию и движением губ полкового трубача, пела труба, собирая бойцов. Вырываясь из рук знаменосца, играл на ветру шелковый штандарт. И Семен сделал шаг на навстречу всадникам, с трудом поднявшись с пропитанной горячей кровью земли. Грохнули выстрелы наганов. Маленькая шренга голых людей, стоявших у щербатой стены, сломалась и осела. Померкла в глазах слободы развернувшееся знамя, и оборвался на высокой ноте призывный звук. «Куда писать? В крематорий?» Деловито доставая бланк, спросил один из военных: "Туда повезут". Много чести, наблюдая, как оттаскивают тела расстрелянных, ответил другой: "Давай на колетники во враг". Уже темнеет, нормально будет. Тела небрежно сложили в сине-серый кузов фургона, обитый изнутри оцинкованным железом, двое в длинных черных клеончатых фартуках. Влезли внутрь крытого кузова, а еще двое прихватив лопаты сели в кабину. Открылись ворота, и фургон выкатил на вечерней улице, направившись к Рязанскому шоссе. Вот уже близка и Растанная дорога – древнее русское название последнего скорбного пути расставшихся жизнью казненных, по чьей-то злой воле или издевательскому умыслу, впоследствии названное Скотопрогонной. У глухого, заросшего кустами оврага, прорезавшего землю за Калитниковским прудом на краю кладбища, фургон остановился. «Живей!» – открывая дверцу кузова, распорядился старший из военных, выскочивших из кабины. Выдвинули деревянный помост, и по нему, как с горки, люди в длинных черных фартуках скинули во враг тела шестерых казненных. Взял лопаты, начали забрасывать тела землей, скрывая следы своего пребывания здесь и той страшной работы, которую они проделали над бывшими еще совсем недавно живыми, а теперь ногими и мертвыми, нашедшими свое последнее пристанище на этой земле в овраге за Калитниковским прудом. А на другой стороне оврага, спрятавшись в кустах и не имея сил закричать от уроса или бежать отсюда, куда глаза глядят, судорожно вцепившись друг в друга, смотрели на все это двое подростков.